Глава пятая. Из дома вышел Дин. — Я закончил, мистер Гард. Пойду уже, если ничего больше не нужно. Дин надеялся, что я придумаю для него какое-нибудь поручение. Он жил с выводком незамужних племянниц, которые доводили его до умопомрачения, и не торопился домой. Одно из последствий войны в кантарде избыток женщин. десятилетиями юноши каренты уходили на юг драться за серебряные рудники и десятилетиями половина из них не возвращалась нас выживших холостых субъектов такое положение вещей устраивает но для родителей с дочерьми на выданье жизнь превращается в сущий кошмар я вот сижу тут и думаю что такой чудный вечер прямо создан для прогулки вы правы мистер гаррат когда покойник в спячке кто-нибудь из нас всегда остается дома, запирает дверь на засов и ждет, пока другой не вернется. Если покойник бодрствует, проблем с безопасностью у нас не существует. Как ты считаешь, не время ли наведаться к Тинни? С Тинни Тейт меня связывает весьма бурная дружба. Это девушка из тех, кого называют «рыжеволосыми фуриями», сильно смягчая их истерический темперамент. Тинни, мягко говоря, непоследовательно. Неделю ее от меня палкой не отгонишь, а в следующую я возглавляю черный список. Причем о причинах изменения отношений мне не удалось догадаться ни разу. На этой неделе я был в списке. Уже не на самом верху, но в десятке лидеров пока оставался. «Слишком рано». «Я тоже так думал». Когда дело касается Тинни, Дин оказывается в затруднительном положении. Она ему нравится. Она красива, умна, проворна и приспособлена к жизни куда лучше меня. Дин считает ее хорошей партией для вашего покорного слуги. Но он помнит о племянницах, которые отчаянно нуждаются в мужьях, и полдюжины из них имеют достаточно низкие требования, чтобы польститься на сокровище вроде меня. Я мог бы навести девочек. Дин просиял. Потом смерил меня подозрительным взглядом, проверяя, не морочу ли я ему голову, и уже собрался ответить, как вдруг сообразил, что пока я буду там, ему придется сидеть здесь. Дин представил себе меня, этакого козла, ворвавшегося в огород. Подумал о невинных созданиях, которым наверняка не хватит ума себя соблюсти, и нахмурился. — Я бы не советовал, мистер Гарретт. В последнее время с ними... Особенно хлопотно. Все зависит от точки зрения. Мне они хлопот не доставляют. Хотя в начале, когда я только взял к себе Дина, мне пришлось тяжко. Они заваливали меня лакомствами, пытаясь кормить на убой. Наверное, я лучше пойду, мистер Гарретт. А вам стоит подождать денек-другой, а потом навестить мисс Стейт и извиниться. Мне ничего не стоит извиниться, Дин. но, по крайней мере, хотелось бы знать, за что я прошу прощения. Он хихикнул и напустил на себя вид старого опытного бойца, решившего поделиться опытом с новобранцем. Ну, но хотя бы за то, что родились мужчиной. Это всегда срабатывает. Очко в его пользу, если, конечно, мне не померещился сарказм. Схожу-ка я к Морли, а несколько стаканчиков сельдерейного тоника. Дин надулся. Мнение старика о Морли Дотсе настолько невысоко, что бледная поганка рядом с ним покажется водонапорной башней. У каждого из нас в кругу знакомых есть негодяй. Возможно, он необходим нам, чтобы говорить себе время от времени, какой же я славный малый. На самом деле мне нравится Морли. У него есть заскоки, но на свой лад он неплох. Просто приходится постоянно напоминать себе, что он отчасти темный эльф. У него другая шкала ценностей, очень размытая. Принципы Морли постоянно меняются в зависимости от ситуации. Я ненадолго, пообещал я, только избавлюсь от внутреннего зуда. Дин ухмыльнулся. Он вообразил, что мне наскучило лодрничить, и мы на пороге волнующих событий. Я надеялся, что он не прав.